Да, Юрий Всеволодович решился на применение биологического оружия, страшного не только для врага, но и для собственного населения. Ведь эти чумные сейчас разлетятся по всей Руси, и так или иначе произойдет заражение простых людей, но другого выхода не оставалось. Как вообще произошло заражение? Да как раз через расстрел любопытных из пулеметов зараженными пулями. Всего-то и надо было чуть просверлить пулю и заполнить ее мокротой, кровью и гнойными выделениями больных людей. Заболели не только непосредственно раненые, но и очень многие, кто с ними контактировал, а именно оказывал им медпомощь. Руки ведь после этого не моют. Потом ими едят и с другими как-то соприкасаются. А учитывая начавшиеся истощение из-за плохой и скудной кормежки, Падение иммунитета из-за сопутствующих любым военным походам болезней типа диареи, зараза надежно зацепилась и стала быстро распространяться. Откуда в Киеве вообще взялись чумные? С тех самых времен, когда случился первый мор в Европе после нашествия монголов. Изначально Агафья на волне успеха от вакцинации Оспы хотела создать вакцину от чумы. Но тут у нее, естественно, ничего не получилось. Потом пыталась найти лекарства. Шли многочисленные опыты, в том числе с пенициллиновой плесенью. Чего только с ней не делали. На этом поприще, как ни странно, некоторые результаты были. А подопытных для переноса чумы было хоть отбавляй. Все эти убийцы и насильники никуда не делись. Вот и служили науке, являясь живыми чумными инкубаторами. Но ну, а царь не препятствовал, разве что запретил жене лично заниматься всеми этими делами. Тут как ни берегись, а все равно риск заражения велик. Ведь даже в будущем лаборанты умудрялись регулярно заражаться эболой в своих лабораториях, несмотря на все средства защиты. А не препятствовал как раз из-за возможности военного применения заразы, если уж совсем припрет. приперла. Как и прогнозировалось, после известия о вспышке чумы осада с Киева была снята, и отряды развалившихся армии стали разбегаться во все стороны. Но прежде всего, конечно, ломанулись домой. Такой инстинкт – при угрозе жизни бежать в защищенное место. А дома, как известно, и стены помогают. Так что к началу зимы осада с большей части русских городов была снята, и чума вновь пришла в Европу. Правда, и по Руси она прошлась косой, срезав по итогам десятую часть населения. Могло быть гораздо больше, но зимнее время года с быстро ударившими морозами, а также насаживаемая через церковь культура чистоты, это при том, что русы изначально отличались чистоплотностью, не дали чуме развернуться во всю ширь, как это случилось в той же Болгарии, Сербии и Византийской империи. Там тоже блюли чистоту, но отсутствие настоящих холодов скорее даже сырость, сделали свое черное дело. У монголов тоже все было очень плохо. Сначала передохли практически все китайцы. Чем их кормить? Но вот кто-то и решил вернуться к практике кормежки человечиной. Не самое умное решение. Занесли заразу в Болгарию, Но там чума не особо развернулась. Все из-за той же чистоплотности, коей славились в то время мусульмане и холодов. А сама татаро-монгольская армия понесла сильные потери, до третьей своей численности. Ловить при таких условиях на Руси было нечего, и они отступили к Кораллу и Каспию, унеся заразу с собой и распространив ее там. Год бушевала чума, унеся множество жизней, дополнительно ослабив врагов Руси, и следовало воспользоваться этим обстоятельством на полную катушку, чтобы спустя какое-то время не повторить пройденное, и так раз за разом врага следовало уничтожить раз и навсегда. «Империя наносит ответный удар», – криво усмехнувшись, сказал в начале 1241 года царь всея Руси.